Часть вторая. Июнь 1493-го. Ноябрь 1494-го. Глава седьмая. Эпиграф. «Кушанье должны быть вкусными и услаждать небо, а также радовать глаз». Бартоломеус Каппи. Шеф-повар. Конец эпиграфа. Кармелина. «Синьорина Кармелина!» — мои уши пробуравил голос помощника дворецкого, высокий и чем-то расстроенный — Я не ответила. Я делала пирожное из груш Каравелла. Обычно я могла приготовить его даже во сне, но сейчас я делала его миниатюрную версию, едва ли больше моего большого пальца, и это требовало особой сосредоточенности. Я уже натерла на терке груши и потушила их в сливочном масле на медленном огне, добавила миндальной пасты из-за сахаренного цитрона. «Синьорина!» Ложечка начинки, только одна ложечка в оболочку из очень тонкого сдобного теста. Я вытерла ладони о передник. Для изготовления пирожных нужна твердая рука, и мне понадобятся очень тоненькие полоски теста, как крошечные стаминки, чтобы запечатать начинку. А потом я покрою его глазурью из сахара и розовой воды. «Синьорина!» Помощник дворецкого настырно ткнул меня в руку указательным пальцем как раз тогда, когда я накладывала последнюю тонкую полоску теста. Маленькое пирожное развалилось в моей руке, и я схватила деревянную поварешку и, резко обернувшись, взмахнула ею. «Святая Марфа!» — в ярости вскричал я. «Если ты еще раз так подкрадешься ко мне, то я поджарю твою печень, потушу ее в белом вине и подам папе и его гостям». Помощник дворецкого увернулся от моей поварешки, на редкость проворно для такого толстячка. Рыжему кухонному мальчишке, протискивавшемуся мимо нас с кучей сковородок в руках, повезло меньше. Моя поварешка попала ему по уху, и он завопил от боли. «Ну что еще?» — рявкнула я, бросая свое погубленное пирожное в мусорное ведро. «Последнее время дни тянулись слишком долго». К тому же это ужасная новость с рынка о злодейски убитой торговке фруктами отнюдь не способствовала сохранению моего душевного покоя. А теперь мне еще запороли почти готовое пирожное, причем как раз тогда, когда я была так близка к тому, чтобы сделать все по рецепту. «Маэстро Сантини опять пьян», — голос помощника Дворецкого звучал зловеще, «и к тому же сильно». Я пробормотала молитву, бросила поварешку, и со всех ног бросилась во внутренний двор. Моя молитва не была услышана. Марка был не в состоянии готовить. Он стоял, прислонясь к стене, которая отделяла мясные туши и бочки вина от прилегающей улицы, и от него разило вином, причем, судя по запаху, очень плохим. — Кузиночка, — льстивым тоном произнес он, — моя милая Курмелина. «На что мне сдались твои нежности?» Подбежав к нему, я подставила ему плечо и подняла его, прежде чем у него подогнулись колени. «Сколько ты проиграл сегодня?» Он прищурился. «Кто тебе сказал, что я проиграл?» «Ты пьешь только, когда проигрываешь, и напиваешься вот так в стельку, только когда проигрываешься дотла». Я схватила его за волосы и подняла его голову, прежде чем она бессильно упала мне на плечо. «Ну, сколько?» «Сущие пустяки!» Он снова покачнулся и так дохнул перегаром, что запах мог бы свалить быка. всего лишь десять дукатов!» «Марко!» Почти полугодовое жалование псу под хвост. «Я все отыграю, клянусь!» Он оглядел стоящих вокруг подмастерьев, помощников дворецкого и лакеев, впервые замечая их многозначительные взгляды. Они все знали уловки Марка так же хорошо, как и я его, но ему почему-то казалось, что вся не верит ему, когда он говорит, что идет к вечерне. «А в чем, собственно, дело?» «В сладостях!» — крикнула я. «В трехстах фунтах сладостей, которые мы должны приготовить на свадьбу Мадонны Лукреции!» «Сегодня?» «Интересно» почему на моего кузена так действует свадьба. Как только приближалось время свадебного банкета, так все его чувство ответственности летело к чертям. А с другой стороны, может быть, таковы все мужчины?» Марка снова покачнулся, по лицу его было видно, что ему стыдно. «Ладно, неважно. Я достаточно хорошо знала, как справиться и без помощи моего кузена. Просто пойди проспись». «О, святая Марфа, да подхватите вы его!» — добавила я, чувствуя, как мускулистая рука Марка тяжело соскальзывает с моей шеи. Подмастерья молча глазели на него, открыв рты. Все они были совершенно никудышные. Пьеро и прочих бездельников, которые портили мне кровь в начале моей работы на кухнях Марка, давно уволили. Но новые были ничуть не лучше. Мозги у них были не больше каперсов. Мадонна Адриана была теперь кузиной папы и выдворилась вместе с его дочерью и любовницей в еще более роскошном дворце, но она по-прежнему предпочитала нанимать прислугу по дешевке. Зачем нанимать опытных подмастерьев, когда за полцены можно нанять зеленых и плохо обученных? Не ей, в конце концов, придется обучать этих юных балбесов. Сейчас они просто стояли, раскрыв рты, глядя, как Марка сползает на землю, увлекая за собой и меня. Единственный, кто сдвинулся с места, был рыжий кухонный мальчишка, которого я только что случайно суданула поварешкой. Он бросился вперед и поймал Марка под мышку, прежде чем тот свалился на земь. «Ну-ка, повтори, как тебя зовут, Малец!» — рявкнул я. Это был один из новых мальчишек. Судомойки и судомойщики менялись с такой быстротой, что я не успевал запоминать их имена». «Бартоломео, синьорина!» На вид ему было лет 14 он был худ, как вертел, но для своего роста высок, с широкими костлявыми плечами. «А что ты вообще делаешь в кухнях?» — спросила я. «Я велела всем кухонным мальчишкам работать в судомойне. Грязных котелков и кастрюль там больше, чем блох на собаке». Он покраснел, подставив худое плечо под бессильно повисшую руку Марка. «Я пришел на запахе он восторженно втянул носом воздух. «Что это, синьорина?» Три сотни фунтов сладостей для свадебного банкета, вот что это такое. Мадонна Лукреция Борджио уже через два дня станет графиней Дипезаро и женой Джованни Сфорца, графа Дипезаро. И свадебные торжества в Ватикане превзойдут все, что когда-либо видел Рим. Разумеется, огромную толпу свадебных гостей будут кормить повара папских кухонь, и именно они приготовят частный ужин, который папа собирается дать для своей дочери и ее молодого мужа, но... Джулия Форнезе, да благословит Бог ее великодушное взбалмошное сердце, похлопала своими большими темными глазами и попросила у папы, чтобы я и только я готовила все сладости, которые будут подавать гостям после церемонии бракосочетания. А поскольку папа после года страсти все еще мурлыкал и выгибал спину, как ластящийся кот, он удовлетворил ее желание в мгновение ока. «Если бы главным в этом деле был назначен Марка, он бы просто нашел в сборнике рецептов моего отца страницу 104, параграф сладости, и, недолго думая, настряпал бы обычных для такого рода банкетов сластей, засахаренных груш, засахаренных вишен и сладких печеней. Это было бы просто». «Но меня не устраивали слишком простые решения». Я оставалась в кухнях до поздней ночи, обсыпанная сахаром, с руками липкими от мёда, с воодушевлением, пробуя идею за идеей. Миниатюрные пирожные из груш-каравелла, сладкая летняя клубника, нарезанная ломтиками, тонкими, как обладки, дольки апельсинов-королёк, запечённые в слоёном тесте в виде звёзд, фиалки и цветки яблони в оболочках из сахара, Миндаль, засахаренный и запеченный в оболочке издобного теста в форме маленьких лебедей, легчайшие хрустящие пластинки жженого сахара, тающие на языке, и любимый марципан Джулия Фарнезе, образующий конфеты самых причудливых форм, выкрашенные в цвета борджа и сфорца. Все сладости будут маленькими, красивыми, нежными и аппетитными, Такими же, как бывает новобрачная в расцвете юности. Мой свадебный подарок юной Лукреции Борджа, даже если она об этом никогда не узнает. Для трехсот фунтов сладости требовалось множество сахара. Кухни превратились в водоворот вкуснейших запахов. После стольких часов ночных бдений я их почти уже не ощущала, но юный Бартоломео казалось вот-вот лишиться чувств от восхитительной волны ароматов. «Что это?» — шепотом повторил он. «Сахар, корица, засахаренные кедровые орешки, розовая вода, шафран, гвоздика, миндальная паста и перец», — быстро перечислила я. «А также многое другое». «Нельзя класть в сладости перец», — возразил он. «Очень даже можно», — фыркнула я. «Как тебе это? Маленькие сушеные персики с хорошей порцией сливок, взбитых с розовой водой» посыпанные свежим молотым перцем. Он, похоже, заинтересовался. — А можно мне один персик синьорина? — Разумеется, нет. Проводи маэстро Сантини до его кровати и возвращайся к чистке своих котелков. Я повернулся к судомойкам и помощникам повара, и чтобы привлечь их внимание, хлопнуло в ладоши. — Мы опаздываем. — Так что перестаньте болтать. И имейте в виду, эти сладости будет есть не только Мадонна Лукреция но и послы Милана, Мантуи, Феррары, и бог знает каких еще городов и государств, так что живо принимайтесь за работу. Все разошлись, теперь они уже привыкли меня слушаться. Рыжий паренек уже тащил Марка мимо винных погребов, и я с невольной нежностью покачала головой, глядя, как моего кузена уводит, его кудрявая голова свисает на грудь. Обычно дух работников кухни падает, если они видят, что их начальник пьяно не может ими руководить. Но было что-то до того подкупающее в виноватом, как у напроказившего мальчика в виде марка, когда он проигрывался, и в его нескрываемой радости, когда он был в выигрыше, что в моих кухнях не сыскалось бы ни одной служанки, которая бы ставила ему в вину его прегрешение или бы отказалась прикрыть его во время его отлучек». «Но сегодня мне не придется никого прикрывать. Если я в конце концов доставлю 300 фунтов сладостей Мадонне Лукреции и гостям на ее свадьбе, ни у кого из тех, кто работает в этих клубах кухонного пара, не будет никаких неприятностей из-за сегодняшнего прегрешения Марка. Если служанки и поварята больше не ворчали из-за того, что им приходилось выполнять мои приказы, то это потому, что, проработав со мною год, Все они знали, если кто и может вовремя изготовить эту бесконечную вереницу свадебных сладостей, то это я. Я улыбнулась, машинально погладила маленький кошель с рукой святой Марфы под моей юбкой и потянулась к миске с грушами каравелла, чтобы снова попробовать приготовить мое миниатюрное пирожное. Марка возражал против моих попыток. Он сказал, что невозможно сделать пирожное таким маленьким, чтобы его можно было съесть, положив в рот целиком. Его корочка непременно подгорит в духовке, прежде чем пропечется начинка. Но мы, мой нос и я, были с ним не согласны.